Остров мертвых. Вчера мне повезло. Вчера я была счастлива. Я сидела в гостиной, в которой ни на одной стене не висела гравюра с картиной б э к л и н а «Остров мертвых». Конечно, поверить этому трудно, но, уверяю вас, я не хвастаю. В продолжении приблизительно десяти лет, куда бы я ни пошла, всюду встречал меня этот «Остров мертвых». Я видела его в гостиных, в примерочной у п о р т н и х и «В деловых кабинетах, в номере гостиницы, в окнах табачных и стампных магазинов, в приемной д а н т и с т а в зале ресторана, в фойе театра». Я так привыкла к этому, что часто, входя в какой-нибудь новый дом, инстинктивно искала его глазами и только найдя, успокаивалась. «Ага, вот он», — думала я, — «ну, значит, все в порядке». Если случайно где-нибудь «Острова мертвых» не оказывалось, то это было признаком очень серьезным. Это значило, что жизнь в этом доме течет необычным, а каким-то неестественным, болезненным порядком. В лучшем случае это означало, что люди только что переехали или еще не успели устроиться, или собираются переезжать, и остров мертвых уже упакован. Но чаще отсутствие этой картины знаменует какую-нибудь тяжелую семейную драму или полный крах, когда люди уже ни на что не обращают внимания и о чужом мнении не заботятся. Одна моя приятельница, которую я давно не видала, встретила меня приветливо, весело, оживленно щебетала и в продолжении получаса обманывала меня так ловко, что я все время думала, вот ведь кому хорошо живется. Но вдруг я скользнула глазами по стене и тихо ахнула. На стене не было острова мертвых. Надя, — сказала я, взяв ее за руку. — Скажи мне сейчас же, но только всю правду. Отчего у тебя нет острова мертвых? Глаза у нее забегали. Она, видимо, смутилась, но старалась казаться веселой. — Остров мертвых? Ах, что за пустяки? Неужели это так важно? — Надя, — повторила я строго, — не лги. Где остров мертвых? Она вдруг заплакала и сказала покорно и искренне. — Мне Сережа изменяет. «Ага! Только я не хочу, чтобы об этом знали. Я стараюсь скрыть, я смеюсь и болтаю. Стараешься скрыть, а забываешь повесить остров мертвых. Ты наивно или других считаешь таковыми? Сейчас же повесь и не пускай никого, пока не повесишь». Она горячо поблагодарила меня и тут же послала прислугу в мелочную лавку взять пока что хоть пару открыток с островом мертвых. «Я думаю, если пару повесить...» то это совсем отвлечет подозрения. А у нас в мелочной очень недурные, потому что большой спрос. Да и удобно нам отпустят на книжку. Вспоминаю, как я увидела «Остров мертвых» в первый раз. Это было давно, в те блаженные времена, когда стены украшались приложением Нивы «Король-жених» или «Дорогой гость». «Король-жених», как картина содержания салонного, вешалась больше в гостиную. Дорогой гость был хороший в столовой, потому что изображенная на нем чара вина возбуждала соответствующие обеду мысли. Оба эти произведения искусства ни к чему не обязывали, на воображение не посягали и на настроение не метили. Они просто висели, и ладно. В хозяйстве это было даже подспорье. Увидит хозяйка масляное пятно на обоих или заметит, что крюк какой-нибудь из стены торчит без смысла и цели, Возьмет жениха либо дорогого гостя и повесит, и вся семья потом радуется. Вот как удачно вышло, как раз пятно закрыто, чудная картина. И вот в один прекрасный день увидела я вместо дорогого гостя большую гравюру, тихую, жуткую. Что это? Это был Остров мертвых. Я долго смотрела на него, как смотришь первый раз на загадочную красавицу-незнакомку, Смотришь и не знаешь, что будет она твоей женой н а р о д и т золотушных идиотов И будет визжать на кухарку, тряся кулаками. Если вы чашку разбиваете, вы обязаны откупить. Я не обязана вам чашку прощать. Вы обязаны беречь барское добро, А я вас, дармоедку, держать у себя не обязана. Я смотрела на остров мертвых, А хозяин дома, б е с п а р т и й н ы й д е к а д е н с т в у ю щ и й молодой человек, Говорил, выкатив на картину сизые глаза. «Да, это хорошо! Да, это важно! Да, это нужно!» С тех пор я точно переменила место жительства. Я не узнавала привычной обстановки. Точно заклял меня кто и отгородил от прежней жизни этими мертвыми скалами. Сначала было интересно, приятно. Картина нравилась и была хороша. Потом с ней начали ассоциироваться слышанные сплетни, виденные рожи, п р о м у ч е н н ы е скукой часы. Чем дальше, тем хуже. Мало-помалу проявлялось к картине странное отношение. Она становилась противной, как невинный бессловесный идиот, который хоть и ни в чем не виноват, но раздражает до бешенства, потому что торчит перед носом, когда его совершенно не требуется, потому что бестактно напоминает, о чем не следует, и тем противнее, чем невиннее. И кажется, что она подурнела за эти годы. кипарисы облезли, горы расселись, лодка скособочилась, и у плывущих на ней покойников спины стали какие-то подозрительные. И я решила, что с меня довольна. Или я, или она. И действовать нужно хитро. Для многих остров мертвых имеет такое же серьезное значение, как университетский значок на груди спившегося чиновника. Мы, мол, тоже не лыком шиты, Мы, мол, сами с усами знаем, что такое стиль Нуво, и имеем высшие запросы относительно искусства. А без значка кто нам поверит?» И я схитрила. Пришла к знакомым, оглядела стены гостиной, удивленно подняла брови. «Послушайте, что же это такое? Где же у вас приложение к Ниве? Знаменитая картина «Король-жених»?» Все растерялись. Сначала усмехнулись, потом притихли. «Не знаем». Кажется, на чердаке где-то есть. А что? Как что? Разве вы еще не знаете, что теперь нельзя вешать остров мертвых? Это старо! Это показывает, что вы разучились молиться и притворять обыденно повседневное в мистически е д и н с т в е н н ы е через экстаз личного творчества. Повесьте сейчас же на место этой пошлости короля-жениха. В этом радость! Они повесили. А я выкатила глаза, совсем как беспартийно декаденствующий молодой человек, и сказала внушительно «Да, это важно, да, это нужно».